52. -е. Матерь Агни-Йоги Также не верили и атланты в неотвратимость грядущих событий, и даже установили смертную казнь для тех, кто указывал на грозные признаки времени. История повторяется и в этом. Не верят люди, и знать не хотят, и не понимают, что так дальше уже продолжаться не может. что к действию вызваны такие энергии, которыми при настоящем состоянии сознания управить нельзя и будут ринуты самим людьми на разрушение. Но, помнится, время еще есть. Есть еще время перейти на сторону сил созидания. Выбор последний решит судьбу человечества.